Из Мицкевича Вариации на тему отрывка из поэмы Байрона «Поломничество» Чальд Гарольда, в переводе Мицкевича. Прости, прощай ты, страна родная, Берег во мгле исчезает, Шумит и стонет бездна морская, В воздухе чайка ныряет. Дальше, за солнцем, Куда покатилась его голова золотая, Солнце до завтра с нами простилось. Прощай, страна ты родная. Завтра я снова румяную зорю Солнце увижу я снова, увижу небо, увижу море, не узрю лишь края родного. Замок, где мы пировали толпою, вечное горе покроет, двор прорастет зеленой травою, глухо пес верный завоет. 1858 год.